Но опять-таки, фундаментальная в каком смысле? Чем она более фундаментальна по сравнению с историей той же религии, науки или полового угнетения? С точки зрения побудительной силы мотивов, для политических действий классовая принадлежность далеко не всегда оказывается самым приятельным фактором. Отметим в этом плане роль этнического самосознания – чему марксизм уделял очень мало внимания. Энтони Гидденс утверждает, что межгосударственные конфликты наряду с расовым и половым неравенством столь же важны, как и классовая эксплуатация. Вот только для чего они столь же важны? Хочет ли автор указать на их моральную и политическую важность или говорит о важности для достижения социализма? Порой мы называем фундаментальным тот объект или явление, которые являются необходимой основой для какого-то другого объекта или явления. Однако трудно представить себе, будто классовая борьба является необходимой основой для религиозных верований, научных исследований или угнетения женщин, хотя эти явления во многом пресекаются с ней. Но и отбросить указанное определение фундаментальности едва ли было бы правильным. Так что в итоге получаем, буддизм, астрофизику и конкурс Мисс Мира следует исключить из рассмотрения. Так для чего же классовая борьба является фундаментальной? Ответ Макса мог бы быть двояким. А. Она определяет форму огромного множества событий, учреждений и интеллектуальных проявлений, на первый взгляд, совершенно к ней не причастны. И, б, она играет решающую роль в тех бурных событиях, что знаменуют переход от одной исторической эпохи к другой. При этом под историей Макс понимает не все, что когда-либо случилось, а определенный вектор, в который складываются различные внешне наблюдаемые проявления глубинных процессов. Иначе говоря, он использует термин «история» не как синоним всего происходившего с человечеством от его появления до сегодняшнего дня, а для обозначения принципиального направления событий. Так, является ли идея классовой борьбы тем, что отличает учение Макса от других социальных теорий? Не совсем. Как мы уже видели, эта категория является для него Не более оригинальный, чем концепция способа производства. А вот что действительно составляет уникальную особенность марксизма, так это объединение этих двух идей классовой борьбы и способа производства, позволившая рассмотреть абсолютно новый и оригинальный исторический сценарий. Конкретный способ, каким две идеи были сведены воедино, послужил предметом дискуссии среди максистов, но самому Максу едва ли доводилось пространно высказываться по этому поводу. А если бы мы взялись разбираться, в чем специфика его подхода, то нам не оставалось бы ничего лучшего, кроме как нажать кнопку и просить здесь остановиться. В сущности, марксизм это теория и практика долгосрочных исторических изменений. понимание его, как мы увидим, является трудным делом именно потому, что то, что наиболее характерно для Максизма, является также наиболее флагматичным. Говоря в общем по Максу, способ производства представляет собой сочетание определенных производительных сил с определенными производственными отношениями. К средствам производства... относятся все те орудия, устройства и приспособления, с помощью которых мы работаем в окружающем нас мире ради воспроизводства материальных условий нашей жизни. Данное понятие охватывает все, что повышает человеческие возможности или контроль над природой в производственных процессах. Компьютеры есть средства производства, если они включены в материальное производство. Они служат лишь для блутавни о сильных убийцах, выдающих себя за добрых людей. Ослы в Ирландии XIX века были производительной силой. Рабочая сила человека является производительной силой. Но такого рода силы никогда не существуют в виде природного сырья. Производительные силы всегда ограничиваются определенными общественными отношениями, над которыми Макс, под которыми Макс понимал отношения между социальными классами. Например, один класс владеет и распоряжается средствами производства, и тогда другой оказывается в положении эксплуатируемого первым. Макс считал, что... Производительные силы имеют тенденцию развиваться по мере развертывания исторического процесса. Это, однако, не равносильно утверждению, что такое развитие совершается постоянно, поскольку он также допускал возможность длительных периодов стагнации. Агентом развития может быть любой социальный класс, который занимает командные позиции в материальном производстве. Согласно пониманию истории по Максу, это выглядит так, как будто производительные силы выбирают тот класс, который более других способен обеспечить их расширение. Тем не менее, наступает момент, когда господствующие общественные отношения перестают поддерживать рост производительных сил и более того, начинают действовать как препятствие для них. этого момента две составляющие способа производства быстро подвигаются к открытому противоречию, и эта стадия создает условия для политической революции. Классовая борьба обостряется, а социальный класс, способный двигать железные силы, вперед отбирает политическую власть у ее прежних хозяев. К примеру, капитализм при всех либеральных добродетелях, связанных с ним, общественных отношений, ковыляет от спада к спаду и от кризиса к кризису. Так что в какой-то из моментов его ослабления рабочий класс окажется в состоянии взять на себя владение и управление производством. В одной из своих работ Макс даже утверждал, что ни один новый класс не может занять место прежнего, пока этот последний не развил поведенные силы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 Возьмем для начала такой. Почему Макс понимал, что производительные силы в общем и целом выдерживают линию на развитие? Действительно, техническое развитие происходит в основном последовательно и необратимо, поскольку люди стараются не выпускать из рук те решения, которые уже доказали свою полезность для повышения эффективности и благосостояния. Это происходит в частности потому, что нам до некоторой степени все же свойственна рациональность, но также известная доля лени. И такое сочетание порождает склонность к снижению трудозатрат. Это те самые факторы, в силу которых очереди кассам в супермаркетах всегда оказываются примерно равны по длине. Имея уже изобретенный email мы вряд ли вернемся к записям на глиняных табличках. Мы также располагаем возможностями передавать подобные достижения последующим поколениям. Технические знания редко попадают, даже если сама техника разрушается. Однако эта истина настолько широка и универсальна, что в конкретных вопросах она мало что проясняет. Например, остается непонятным, почему средства производства в определенные периоды времени Прогрессируют очень быстро, но затем могут на века погружаться в застой. Действительно ли крупные технологические прорывы зависят главным образом от господствующей формы производственных отношений, а не от каких-то присущих им внутренних стимулов? Некоторые марксисты рассматривают пробуждение к совершенствованию средств производства не как всеобщий закон истории, а как специфический. Капитетическое правило. Они справляются с проблемой за счет допущения, что всякий способ производства должен быть заменен на другой, более производительный. Какая-то из точек зрения этих максистов, включая самого макса, является спорной.